Целлюлоза, пропитанная для долговечности особым составом. Харлан глубоко вздохнул, стараясь сохранить спокойствие. Было бы нелепо отождествлять себя с этими книгами, воспринимать насмешку над ними, как издевку над собой. «А ведь, пожалуй...» — продолжал Финн упорно не желая сменить тему разговора. «Все содержание этих книг может быть переснято на 2 метра пленки» и уместиться на кончике пальца. О чем они, эти книги? Это переплетенные тома одного журнала, выходившего в двадцатом столетии. Вы умеете читать первобытные книги? Здесь всего лишь несколько томов из моей полной коллекции, с гордостью ответил Харлен. Ни одна библиотека в вечности не может соперничать с ней. Да-да, припоминаю, ваши хобби. «Помню, вы как-то рассказывали мне о своем увлечении первобытной историей. Удивляюсь только, как ваш наставник позволил вам интересоваться подобной чепухой. Совершенно бессмысленной тратой энергии!» Харлан сжал губы. Он понял, что Финджи намеренно пытается вывести его из себя. Лишить его способности хладнокровно рассуждать, этого нельзя было допустить». «Вы пришли поговорить со мной о моем отчете», — сухо заметил он. «Вот именно». Вычислитель огляделся, выбрал стул и осторожно уселся на нем. «Как я уже сказал вам, ваш отчет далеко не полон». «В каком отношении, сэр?» «Спокойствие, спокойствие». Финн же криво усмехнулся. «Мне нужно знать все, о чем вы умолчали, арлан «Ни о чем, сэр». Хотя он произнес эти слова твердым голосом, вид у него был виноватый. «Бросьте, техник! Ведь вы провели значительное время в обществе этой молодой девицы. Во всяком случае, обязаны были провести по инструкции. Надеюсь, вы не осмелились нарушить инструкцию. Муки совести...» Довели Харлана до такого состояния, что его уже не задело даже открытые сомнения в его профессиональной честности. Я следовал инструкции, с трудом выговорил он. И что же? Вы не включили в отчет ни слова из разговоров с этой женщиной. Они не представляют особого интереса, сэр. Губы Харлана пересохли. Не будьте смешным, Харлан. Ваши годы и с вашим опытом... Вамбу уж следовало знать, что никого не интересует мнение наблюдателя. Фин же не сводил с харлана глаз его пристальный нетерпеливый взгляд никак не соответствовал мягкому тону его слов. Харлан великолепно все замечал, и ласковая манера инджа отнюдь не ввела его в заблуждение, но привычное чувство долго взяло вверх обязанностью наблюдателя было сообщать абсолютно всё, не умалчивая никаких подробностей. Наблюдатель не был человеком, он был просто щупальцем, закинутым вечностью в воды времени, щупальцем, которое осязало окружающий мир и затем втягивалось обратно. Словно отвечая за отверженный урок, Харлан начал рассказ о событиях, не включенных им в донесение. Тренированная память наблюдателя помогала ему слово в слово повторять разговоры. Воспроизводя интонацию и выражение лиц, рассказывая, он словно заново все переживал и совсем упустил из виду, что настойчивый допрос Финджи и болезненные чувства долго загнали его в ловушку.